С утра Алла прочла отчеты оперов по проведенным следственным мероприятиям. Выяснилось, что в поселке Парголово, где обнаружили четыре сгоревших трупа, в то время, когда имело место преступление, регулярно пропадали животные, домашние и сельскохозяйственные, кошки, свиньи и козлы. Предпочтение отдавалось тем, что были черного цвета. Похоже, сектанты и впрямь орудовали в тех местах. Однако имели ли они отношение к убийству сожженных бедолаг. Белкин съездил в колонию, где отбывал последний срок Леонид Копань, и ему удалось узнать, что тот освободился около пяти лет назад и с тех пор пропал с радаров. Теперь Алла не сомневалась, что справка об освобождении оказалась на месте преступления не случайно, и что сравнение ДНК погибшего с образцом, предоставленным начальником колонии, окажется успешным. Что касается личностей остальных, их в конце концов удалось доподлинно установить. Павел Гуров, по сведениям все того же Александра Белкина, сидел за мелкие преступления, и его последняя ходка завершилась за полгода до гибели. С его идентификацией проблем также возникнуть не должно. Единственная девушка, скорее всего, Эмма Каренева, дочь матери-алкоголички, которая даже не удосужилась поинтересоваться, куда запропастилась ее чадо. Последней опознанной жертвой стал Олег Руденко. Выяснилось это случайно. Бывшая жена подала в суд через полгода после того, как перестала получать от него алименты. Никто особо не трудился его разыскивать, но женщина сама предприняла недюжинные усилия и опросила всех, с кем беглый алиментщик находился в близких отношениях, включая его последнюю пассию. Та пояснила, что пыталась искать сожителя но в полиции отказались принимать от нее заявление, мотивируя тем, что они не состоят в официальном браке. Раз она и исчезнувший мужчина всего лишь сожители, он мог уйти, не сочтя нужным предупредить ее о своих намерениях, что является делом обычным и не требующим расследования. Женщина немного погоревала, да и успокоилась. Однако экс-супруга продолжила поиски, хоть и безуспешно. Заявление у нее приняли но искать Руденко даже не пытались. Постоянной работы он не имел, перебиваясь случайными заработками. Поэтому, кроме бывшей, которой теперь приходилось выкручиваться самостоятельно, чтобы прокормить троих детей, никого судьба бесследно сгинувшего не интересовала. Что ж, идентификация жертв – большое дело, но это лишь начало. Теперь требовалось выяснить, кому могли помешать четыре человека, мирно сидевшие у костра. Или не так уж и мирно. «Почему тебя не устраивает сектантская версия?» — спросил дед, когда она пришла к нему с отчетом. «В ней слишком много нестыковок. Я допускаю, что какие-то отмороженные дьяволопоклонники могли нападать на одиноких прохожих в лесу. Однако, чтобы сразу на четверых...» «Да, это вряд ли», — пробормотал генерал-майор. «И как ты говоришь, двое из убитых — бывшие сидельцы. То есть могли за себя постоять». Видимо, нападение стало для них неожиданностью. Думаю, дело было так. Эти четверо сидели себе, потихоньку выпивая, а потом на поляну вышли какие-то люди. Жертвы не почувствовали опасности, поэтому и подпустили их достаточно близко, чтобы те смогли напасть. Возможно, жертвы были пьяны, но не настолько, чтобы валяться на земле и представлять собой слишком легкую добычу. Андрон Петрович, вы когда-нибудь слышали, чтобы сектанты нападали на группу взрослых людей? Дед промолчал, но его молчание было достаточно красноречивое. Тела сожгли, но никаких ритуальных штучек на месте сожжения не обнаружено. «На них не могли напасть с целью ограбления!» «Сомневаюсь, что с них было что взять», — покачала головой Алла. Два недавно освободившихся зэка, алименщик-неудачник и девушка из неблагополучной семьи вряд ли могли считаться достойной добычей. Кроме того, количество ударов и методичность, с которой они наносились — Говорят в пользу того, что целью нападения являлось именно убийство. Чем били? Скорее всего, бейсбольными битами. То есть неизвестные вооружились перед нападением. Да, дела. Выходит, маньяк тоже отпадает. Опять же, нападение сразу на четверых. Нонсенс. Да и бил явно не один человек. Группа маньяков, орудующих в голова. Согласитесь, Андрон Петрович, это перебор. «Что ж, а как насчет похожих преступлений в том районе?» «Мы проверили. Ни о чем подобном не известно. Оперативники продолжают опрос родственников и знакомых жертв, но я сомневаюсь, что это даст результат». «Так какова же твоя версия?» «У меня их две». «Излагай». «Первое. Месть за что-то кому-то из убитых, а остальные просто попали под раздачу. Некто привел с собой друзей, а дальше все вышло из-под контроля». Мы выясняем, не было ли между погибшим и кем-то из окрестностей терок. из-за денег, к примеру, или, скажем, нормантической почве. Э вторая версия случайное нападение, вспышка неконтролируемой агрессии, стадное чувство, как-то так. То есть ты полагаешь, что жертв атаковали чужаки? Почему нет? Проблема в том, что прошло много времени и улик практически не осталось. Мы не можем проверить камеры наблюдения на шоссе а вблизи места преступления их и вовсе нет. Даже если бы они и были, все равно данные давно уничтожены». «Так что, очередной висяк?» Алла поморщилась. Она терпеть не могла это слово. То, что дело называют висяком, как правило, означает плохую работу следственной бригады. Поэтому она не собиралась сдаваться так легко. «Нет», — произнесла она вслух, — «рано признавать поражение. Мы еще повоюем». «Ну, действуй» вздохнул дед. «Я всегда на тебя полагаюсь, ты же знаешь». Алла знала. Их отношения с Кириенко можно было характеризовать как отцовско дочерние хотя злые языки ВСК и поговаривали о том, что она его любовница. Алла не слишком беспокоилась на этот счет, ведь люди всегда склонны подозревать худшее, если речь идет о женщине, высоко взобравшейся по служебной лестнице. Кое-кто полагал, что она самый вероятный кандидат на должность Кириенко, когда тот уйдет в отставку. Сам дед тоже так думал. Однако Ала не сомневалась, что на теплое местечко найдется немало зубастых желающих из столицы, поэтому ни на что не рассчитывала. Она любила свою работу и надеялась заниматься ею столько, сколько сможет. А сидеть в кабинете как дед, выслушивая чужие отчеты, не для нее.